К концу жизни, а точнее на склоне лет, Иеремия пережил поразительную метаморфозу. Наглухо запершись в своем подвале, из которого он убрал все до единого обломки аппаратов, и оставшись наедине с пустыми стенами, деревянной лежанкой, табуретом и старым железным рельсом, он уже никогда не покидал это убежище или, если угодно, добровольную темницу. Но было ли оно и впрямь заточением? А его поступок бегством от мира, жестом отчаяния, вступлением на поприще затворника Анахарета. Факты противоречат такому предположению. Несмиренному созерцанию предавался он в своем добровольном узилище Кроме куска хлеба и кружки воды, через небольшое дверное окошко ему передавали предметы, которые он требовал. А требовал он все эти 16 лет одного и того же. Молотков различного веса и формы В общей сложности он получил их 3219 штук Когда же великое сердце остановилось По всему подвалу сотнями валялись заржавевшие Сплющенные титаническими усилиями молотки День и ночь из-под земли доносился звучный стук Затихавший лишь ненадолго, когда добровольный узник подкреплял уставшую плоть Или же после короткого сна делал записи в лабораторном журнале Который лежит теперь у меня на столе Из этих записей видно, что духом он вовсе не изменился Напротив, стал тверже, чем когда бы то ни было Целиком посвятив себя новому замыслу «Я ей покажу, я ей задам жару Еще чуть-чуть, и я ее порешу» Такими набросанными его характерным неразборчивым почерком замечаниями пестрят эти толстые тетради, пересыпанные металлическими опилками. Кому собирался он задать жару? Кого порешить? Это пребудет тайной. Противница столь же загадочная, сколь и могущественная, не названа ни разу по имени. Видится мне, что в минуту озарения, которая нередко посещает великие души, Он решил совершить на самом высоком предельном уровне то, что прежде пробовал сделать не столь дерзновенно. Раньше он доводил всевозможные устройства до крайности и сурово отчитывал их, дабы достичь своего. Теперь же, укрывшись в своей добровольной темнице от своры скудоумных хулителей, Гордый старец через подвальную дверь вошел в историю, ибо, это моя гипотеза, схватился с самой могущественной на свете противницей. Все эти шестнадцать каторжных лет его ни на минуту не оставляла мысль, что он штурмует средоточие бытия и неустанно, без колебаний, сомнений и жалости, бьет самую материю. Для чего? С какой целью? О, это было ничуть не похоже на поступок того древнего монарха, который велел высечь море, поглотившие его корабли. В его сизифовом беззаветном труде я прозреваю замысел прямо-таки грандиозный. Ведущие поколения поймут, что Иеремия бил от имени человечества. Он хотел довести материю до последней черты, замордовать ее, выколотить из нее последнюю сущность и тем самым победить. Что бы наступило потом? Анархия, катастрофы, физико-структурное беззаконие или зарождение новых законов? Этого мы не знаем. Узнают когда-нибудь те, кто пойдет по стопам Иеремии. На этом я бы и завершил его историю, но не могу не добавить, что злопыхатели и потом еще плели несусветную чушь. Он, мол, скрывался в подвале от жены или от кредиторов. Вот как воздает мир своим необыкновенным современникам за их величие. Следующим, о ком повествуют семейные хроники, был Игорь Себастьян Тихий, сын Иеремии, аскет и кибермистик. На нем обрывается земная ветвь нашего рода. Все позднейшие потомки Анонимуса разбрелись по галактике. Игорь Себастьян натуру имел созерцательную – И лишь поэтому они не вследствие недоразвитости, в которой его обвиняли клеветники, впервые заговорил лишь на 11 году жизни. Как и все великие мыслители-реформаторы, он заново окинул человека критическим взглядом и нашел, что источник всякого зла животные атовизмы, пагубные для индивидов и общества. Мысль о враждебности темных инстинктов светоносному духу не была особенно нова. Но Игорь Себастьян сделал решающий шаг, на который его предшественники не отваживались. Человек, сказал он себе, должен воцариться духом там, где до сих пор безраздельно владычествовало тело. Будучи на редкость одаренным душехимиком, после многолетних экспериментов он создал в реторте препарат, позволивший мечту воплотить в реальность. Я говорю, разумеется, о знаменитом Амерзине Пентазолидовой производной Двуалилоортопентанопергидрофенотрена Микроскопическая доза Амерзина Совершенно безвредной для здоровья Делает акт зачатия до крайности неприятным В отличие от установившейся практики Благодаря щепотке белого порошка Человек начинает смотреть на мир глазами, незамутненными похотью. Неослепляемый поминутно животным влечением, он постигает истинную иерархию вещей. У него появляется масса свободного времени, да и сам он, сбросив оковы сексуального принуждения и отрешившись от усполовой половой неволи, которыми опутала его эволюция, наконец-то обретает свободу. Ведь продолжение рода должно быть результатом обдуманного решения, исполнением долга перед человечеством, а не побочным, нечаянным следствием потакания низменным страстям. Сперва Игорь Себастьян намеревался сделать акт телесного совокупления нейтральным, однако решил, что этого недостаточно. Слишком многое делает человек, Даже не удовольствие ради, а просто со скуки или по привычке. Отныне указанный акт должен был стать жертвой, возлагаемой на алтарь общего блага, добровольным умерщвлением плоти. Каждый плодящийся, ввиду выказанной им отваги и готовности пожертвовать собой ради ближнего, причислялся к героям. Как подобает истинному учёному, Игорь Себастьян сначала испробовал действие Амерзина на себе. А чтобы доказать, что и при больших его дозах можно иметь потомство, с величайшим самоотречением наплодил 13 детей. Жена его, говорят, многократно убегала из дому. В этом есть доля правды. Однако истинными виновниками супружеских неурядиц были, как и в жизни Иеремии, соседи. Они подстрекали не слишком смышленую женщину против мужа, обвиняя Игоря Себастьяна в жестоком обращении с супругой, хотя он не уставал разъяснять, что вовсе не истязает ее. А если его жилище и превратилось в обитель криков и стонов, причиной тому вышеозначенный мучительный акт. Но недоумки твердили свое – Мол, отец дубасил электромозги, а сын дубасит жену Однако то был лишь пролог трагедии Поклявшись навечно освободить человека от похоти И не нашедший приверженцев Игорь Себастьян зарядил амерзином все колодцы нашего городка После чего разъяренная толпа избила его И лишила жизни путем возмутительного самосуда при чувстве опасности, которую он на себя навлекал, не было Игорю чуждо. Он понимал, что победа духа над телом сама не придет, о чем свидетельствуют многие места его сочинения, изданного посмертно на средства семьи. «Всякая великая идея», — писал он, — «должна иметь за собой силу, тому есть тьма примеров в истории. Лучше любых аргументов и доводов мировоззрение защищает полиция». Увы, ее-то как раз у него и не было, отсюда столь печальный финал.